пространство сферы цивилизации планета малая заимка полигон сталинград июнь 2018 года лев маркович мазур и марккограф алекс Гафт смотрели через стеклянную стену кабинета на торжественный ужин устроенный в помещении макета промышленного цеха в честь окончания совместных учений вооруженных сил малой заимки и свобод в честь окончания совместных учений вооруженных сил малой заимки и сводного батальона лиранской гвардии Руководство планеты предложило участникам организовать совместный банкет. По такому случаю в помещении единственным оказавшимся способным вместить всех приглашенных были накрыты столы, ломившиеся от еды и разнообразных напитков. Торжество находилось уже на пике. Мазур повернулся к стоящему за спиной адъютанту и спросил «Давид, как обстановка? если происшествие?» Адъютант, ждавший вопроса, сразу ответил, стараясь сохранить предельно серьезное выражение лица. Все под контролем. Несмотря на опасения, серьезных инцидентов не произошло. Несколько бойцов командос, гвардейцев из отряда «Богорос», переоценили свои возможности при раскалывании досок и кирпичей и получили незначительные травмы. Им оказана медицинская помощь. Все попытки спровоцировать драки пресечены самими гостями или военными полицейскими. Но это исключение. В целом атмосфера в зале дружеская. Бойцы братаются друг с другом, а также активно ухаживают за официантками и коллегами женского пола. Спасибо за доклад, штабс-капитан. Вы свободны. Мазур повернулся к марграфу, чья грузная фигура особо внушительно смотрелась в обстановке небольшого кабинета, и сказал ему: "Алекс, зря вы опасались того, что все передерутся. Успех делает победителей великодушными, тем более, что противник оказался серьёзным". и заставил себя уважать. «Все-таки против отделения роботов, укомплектованного тяжелыми и штурмовыми машинами, к тому же находящегося под вашим личным командованием, нам нечего было противопоставить. А то, что вы сможете на тяжелых машинах пройти через перевал Мгребова, мы вообще не ожидали, особенно по каменной насыпи. Наши пилоты на легких машинах не решались, а тут штурмовые монстры». Марграф улыбнувшись, ответил. «Приятно слышать похвалу в свой адрес». Да я и сам не ожидал, что смогу пройти. Все-таки, когда под ногами твоего робота катятся камни, не очень приятно. Давно я так не рисковал. Спасибо за учение, Лев. Мои бойцы получили хорошую встряску. Да я и сам тряхнул стариной. Оказывается, не все забыл, просиживая в кабинетах. Управление огромной областью пространства отнимает много времени, так что в кабину своего Плутона забираюсь крайне редко. Да. Впрочем, ладно. Давай лучше сядем за стол, по примеру наших подчиненных, и продолжим беседу. Хорошо, Алекс. Тем более, что там, внизу, наше вмешательство не требуется. Пусть люди отдыхают. Председатель и Марк Граф перешли к накрытому столу в глубине кабинета. Устроившись в кресле, Мазур активировал купол тишины. Воздух вокруг стола замерцал, изолируя их от окружающего мира, обеспечивая конфиденциальность. Несмотря на то, что помещение было проверено специалистами на предмет несанкционированного прослушивания несколько раз, дополнительная защита не помешает. Марграф достал из внутреннего кармана парадного кителя прозрачную коробку с переливающимся всеми цветами радуги небольшим информационным кристаллом. «Здесь самая подробная информация от нашего разведывательного источника Скирнуса. Агент сильно рисковал, добывая и передавая курьеру эти данные». То, что там сейчас происходит, очень озадачивает. Активно вербуются пехотные команды наемников, арендованы несколько джамперов, хозяева которых подозреваются в пиратстве. Судя по всему, намечается не просто налет, а какая-то масштабная операция. Тут еще у меня забирают часть кораблей, а на мой запрос в Тарград по поводу возможной пиратской активности шлют успокаивающие отписки, что, по их сведениям, ожидаются налеты на планеты конфедерации независимых миров. И это, мол, нам только на руку, так как ослабляет наших врагов. Срань господня! Они что, не видят, что все сшито белыми нитками? Мой агент сообщает, что последнее время на Кирнус зачистили подозрительные личности, в которых он опознал эмиссаров герцога Кента. По ряду косвенных признаков основная цель налета – ваша планета. Но для отвлечения будут произведены и отвлекающие нападения на планеты подчиненного мне района пространства. Так что у меня будут связаны руки, и сразу помочь вам я не смогу». Тяжело вздохнув, Гафт продолжил. «Самое главное, непонятно, в чем цель нападения на вас. Они что, до сих пор верят в утраченные технологии эпохи Земного Союза? Но это наивно. У вас много раз искали, перевернули вверх дном, если можно так сказать, всю планету, и ничего не нашли. Не верю я и в столь долгую личную родовую месть герцога». Значит, ему известно нечто такое о заимке? То, что не знаете вы. Только это может объяснить маниакальное упорство такого рода по отношению к вам. Алекс, почему Тарград и вы до сих пор терпите это пиратское гнездо под боком? Ведь последнему дикому ежуну известно, что Кирнус укрывает налетчиков, скупает у них трофеи и активно финансирует пиратов. Лицо Марграфа посуровило. Брызнули осколки раздавленной в мощной ладони рюмки. «Срань господня! Ты думаешь, я не хотела разобраться с этим клоповником? Когда 15 лет назад на Кирнусе начался передел власти, можно было парой десантных полков навести там порядок. Я тогда активно занялся этим вопросом. Но чем больше проталкивал план операции в верхах, тем больше встречал сопротивление, пока мне не намекнули, что если я и дальше буду упорствовать, то у меня будут проблемы». Оказывается, у некоторых лиранских промышленно-финансовых групп есть бизнес на Кирнусе. Многие заинтересованы в дешевом Германии, а то, что его дешевизна достигается рабским трудом, и многие рабы украдены с наших планет, им наплевать. Оказалось, что многие ссадомиты из богемы, да и воротила Тарграда летают развлекаться на Кирнус. Там можно заплатив получить все – азартные игры, проституция, гладиаторские бои со смертельным исходом. любое самое немыслимое удовольствие и извращение». Марграф со злостью грохнул кулаком по столу, что посуда подпрыгнула и зазвенела. «Так что если кто-нибудь пощиплет эту клоаку, я выскажу искреннюю благодарность этому человеку. Лев, разливайте уже, а то от неприятного разговора чертовски пересохло в горле».